Глава 30. «Чего? Да что я ему сделала?» От избытка чувств я стукнула кулаком стену. «Ауч, больно!» «Ну-ну, не травмируй себя. Травмируешь этого горе-планировщика. Когда найдем его?» План Фалька состоял в том, что когда я приведу Аарона, Спирита откроет ловушку и незаметно пихнет тебя в спину. А Аарон, как джентльмен... Кинется спасать тебя от змей. Кстати, не спящие змеи на самом деле очень даже спящие. Они засыпают на долгое время в своих норах, но просыпаются, когда их тревожат, и атакуют нарушителя. Так что при падении, даже если бы ты упала в клубок змей, они бы не сразу тебя атаковали. Минут 15 им надо, чтобы окончательно выйти из транса и опознать нарушителя. Но приятного мало, честно сказать. Эти существа здоровые, склизкие. «Достаточно», — попросила я. «Фалька не спасаем». Мужчина ненадолго замолчал. «Если ты хочешь услышать мое мнение, он искренне думал, что помогает тебе и что скрипит ваш союз с темным. Увещевал меня, говорил, что как только Аран спасет тебя, у него будет привязанность к тебе». Да и темный прекрасно оценивает твои силы и понимает, что без него тебе не выбраться. О мотивах Спирита поговорим как-нибудь в другой момент, — хмуро ответила я. «Ну, погоди мне, Фалька. Вот увижу, уши надеру». Зайдан, видимо, переживал, что сдал напарника по безумству. Поэтому теперь всячески его оправдывал. «Вася, я тоже против этого плана был». Но Спирита, он же чернокнижник и на самом деле неплохой парень. Просто он хотел тебе помочь. Но вот таким странным способом. Он же нелюбимый, друзей у него нет совсем. И воспитывали его такие же чудики. То есть, если бы ты его скинула к неспящим змеям, чтобы помочь, он бы не возмущался. Для него такие вещи в пределах разумного. Кстати, а почему в итоге ты согласился? С подозрением спросила я Аарона. Ну, во-первых, нам правда нужно найти сообщника Мелисы, И это отличный способ. Тот, кто на ее стороне, поможет девушке пройти полосу испытаний. Именно поэтому я лично отправил лапочку по следу девушки. Во-вторых, как бы глупо это ни звучало, но я также понимаю, что мы и правда могли бы ловить на живца наших противников. При этом я предлагал обмануть всех, запустить вас первыми, а затем вывести тем же ходом. Ну и в-третьих, как бы ни был хорош план Фалько по воссоединению тебя и Аарона, без меня у них бы ничего не вышло. Нам нужно было, чтобы Аарон нашел тебя, привести Тёмного и тебя в одну из точек, Самое логичное, что могло быть. Но где сейчас Аарон, если он должен был быть с тобой? Проблемы начались, когда темный сказал, что сам пройдет подземелье, и ушел, бросив меня. Честно сказать, я пытался остановить его. Мы чуть не подрались даже, поэтому пришлось спешно вызывать лапочку. Но, увы, Аарон ускользнул. Когда явилась Лапочка, стало понятно, что план рухнул. И я попросил ее найти Мелису, чтобы последить. А сам отправился за вами с Фалька. Где-то на середине пути я понял, что, скорее всего, вы не дошли до места встречи. Потому что... Ну, это же Фалька. Поэтому решил проверить отправочную точку. И не ошибся. Я шла и понимала, если бы не Зейдан, Куковать мне в этом подземелье до самого утра. Я выведу тебя отсюда. Сам отправлюсь искать Мелису и попробую понять, помогает ли ей кто-то из адептов. Надо сузить поиски ее приспешника. Ты знаешь, как отсюда выбраться? Еще нет. Но я не хотел бы рисковать тобой. Дело в том, что ректор выпустил несколько своих тварюшек погулять по подземелью. И часть из них действительно опасна. В общем, не думаю, что тебе понравится встреча с ними. Хорошо. Тогда у меня есть предложение. Но озвучить я его не успела. Узкий проход резко вильнул, и у меня заслезились глаза. Резкий смрад налетел на нас. Я закашлялась и прикрыла нос рукой. От ужасного запаха затошнило, а в глазах появилась резь. «Да темно его побери!» — выругался, стоящий рядом Зайдан. И, обхватив меня за талию, потянул назад и завёл за свою спину. «Вася, медленно отходим!» Я спорить не стала. Отходим, значит, отходим. Адепт в этом мире дольше меня. Да и идти на ужасный запах не хотелось. Единственное, что смущало, это то, что я впервые слышала такие взволнованные нотки в голосе. «Что там такое?» — спросила я. «То, что нельзя было выпускать», — мрачно ответили мне. «Самая опасная в подземелье и в нашем мире особь. Она водится в лесу на окраине Академии. И этот лес не просто так отделен защитным куполом. Я даже не представляю, как эту особь отловили и притащили сюда». «В лесу? Это что, тот самый лес, про который мне Фалька говорил?»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 Высасывают магию и жизнь. Тоже санитары леса, подела я. И именно, Вася. Какие леса, такие и санитары. Ты знаешь, кто у нас тут в лесу на окраине водится? Ладно, медленно отходим. Может, она нас не заметила. И тут мне под ноги полетел какой-то комок слизи. Так, Вася, у нас отмена, пробормотал Зайдан. Отходим быстро нас заметили. А я наконец увидела существо. Медленно из темноты показалось огромное.